Терминологический словарь. Примечание. При составлении терминологического словаря автор в основном использовал словарь античности. Москва, 1989 год. Великий пантифик. Верховный жрец, глава высшей жреческой коллегии пантификов, представлявший государственную религию в Риме и осуществлявший надзор за другими жреческими коллегиями. Должность великого понтифика была пожизненной и, начиная с августа, в основном присваивалась только римским императорам. С 440 года великими понтификами стали именоваться римские папы, поэтому данный титул считается самым древним из действующих до сих пор в Европе. Весталки жрицы римской богини Весты. Богиня Веста являлась покровительницей домашнего очага и священного очага римской общины. Жрицы Весты обязаны были поддерживать вечный огонь на алтаре в храме богини, который находился в роще на склоне Палатинского холма близ форума. Особо Весталок была священна и неприкосновенна, поэтому им очень часто передавали на хранение особо ценные документы, в том числе завещания. Ветераны. Легионеры, отслужившие в войсках положенный срок и демобилизовавшиеся. Обычно ветераны получали земельные наделы на территории так называемых колоний, поселений, которые специально для этого основывались на территории римских провинций. Вольноотпущенники. Рабы отпущенные или выкупившиеся, на волю. Их гражданские права были ограничены. Часто они продолжали служить своим прежним хозяевам. В некоторых случаях добивались богатства и высоких постов в государстве. Их дети могли стать всадниками и даже сенаторами. Восток. Территория Передней Азии, включавшая в себя конгломерат государств, часть из которых была превращена в римские провинции. Всадники. Римское сословие, второе после сенаторов. Изначально всадники составляли основу римской кавалерии. Позднее именно из них формировался офицерский костяк армии. Всадники были весьма зажиточны, поскольку занимались в основном финансовыми делами, государственными подрядами и откупами, сбором податей, арендой казенных земель, банковским делом и торговлей. Нередко всадники становились юристами, судьями, занимали достаточно высокие административные должности. Политическое влияние всадников было весьма значительным, особенно в провинциях. Диктатор Высшее должностное лицо с чрезвычайными полномочиями, назначавшееся на срок не более шести месяцев. Назначался консулами по предложению Сената в чрезвычайных обстоятельствах, например, в условиях войны, грозившей нарушением территориальной целостности государства. Диктатору были обязаны беспрекословно подчиняться все должностные лица. Кроме того, диктатор выбирал себе помощника, заместителя, так называемого начальника конницы. Игры. Культовое празднество, устраивавшееся в определенные сроки. В период игр граждане не работали, устраивали жертвоприношения богам, торжественные процессии, сценические представления, конные бега и гладиаторские бои. Император. Высший римский военный титул. Титул «Император» присваивали полководцу его солдаты после одержанной им крупной победы. Никакой реальной власти он не давал и лишь предоставлял возможность полководцу претендовать на триумф. Впоследствии этот титул приобрел чисто монархический характер. «Империя» — это, соответственно, территория, на которую распространяется империй высшего магистрата императора империй вся полнота исполнительной власти высшая военно-административная власть империем от имени народа Рима выделялись только высшие магистраты консулы преторы диктаторы квестор Должностное лицо, заведовавшее финансами и казной города Рима. Существовали также провинциальные квестеры, отвечавшие за казну той или иной римской провинции. Клиент. Клиентела. Зависимый человек. Клиентела, как форма социальной зависимости, была весьма распространена в Риме. Клиент всегда и везде сопровождал своего патрона, даже в дальних поездках, защищал его с оружием в руках. Если в этом была необходимость, поддерживал его кандидатуру на выборах. Кроме того, клиент был обязан каждое утро являться в дом своего патрона и приветствовать его. Часто клиенты принимались в род патрона и брали его родовое имя. В свою очередь патрон должен был всячески опекать своего клиента защищать его интересы в суде, помогать деньгами и время от времени приглашать к своему столу. Практиковалось и наделение клиентов участками из земельного фонда патрона. Колумбарий. Хранилище урн с прахом усопших. Представляло собой специальное, часто весьма значительное здание, иногда подземное, снабженное рядом особых ниш, в которые помещались урны. Консул – высшее должностное лицо Римской Республики. Всего было два консула, которых избирало Народное Собрание сроком на один год. Консулы обладали высшей военной и гражданской властью. Империем созывали Сенат и Народное Собрание, председательствовали в них. В период войны командовали армиями. Должность консула не мог занимать человек моложе 40 лет. Сложив свои полномочия по окончании срока должности, консул получал звание проконсула и право управлять одной из римских провинций. Знаки власти консула – тога с широкой пурпурной каймой, курульное кресло из слоновой кости. Каждого консула в качестве охраны сопровождали 12 служителей – ликторов, с фасциями, связанными пучками прутьев, с воткнутыми в них топориками. В соответствии с римской системой летоисчисления, годы обозначались по именам консулов текущего года. Легион – основное подразделение римской армии. Численность легиона в различные периоды римской истории колебалась, насчитывая несколько тысяч пехотинцев и несколько сотен всадников. Каждый легион имел свое название и номер, обладал определенным количеством боевой техники и вспомогательных войск, имел оружейные мастерские. Либетинарии — устроители похорон, должностные лица при храме Лебетины, богини смерти и погребения. О смерти каждого римского гражданина Необходимо было сообщать лебетинариям, которые вносили его имя в список умерших и организовывали похороны, правда, за весьма высокую оплату. В силу этого услугами лебетинариев пользовались только весьма состоятельные земли. Бедняков же и рабов хоронили как попало. Лебетинарии посылали в дом умершего специальных служителей, которые обмывали, бальзамировали, облачали в одежду и украшали тело покойного. Они же приглашали плакальщиц, флейтистов, мимов и носильщиков. Словом, полностью обеспечивали проведение похорон на самом высшем уровне. Мим. Мимы. Жанр сценического представления. Обычно это были короткие бытовые сценки из жизни низших слоев населения. Иногда, так сказать, на злобу дня, сопровождавшиеся пением и танцами. Мимы – актеры, исполнявшие роли в представлениях мимического жанра. Народный трибун – одна из высших государственных должностей. Народные трибуны, число которых не превышало десяти, были обязаны защищать интересы плебса. Они обладали правом законодательной инициативы, могли созывать народное собрание и председательствовать в нем. Каждый из трибунов имел право отменить любое решение Сената или магистратов, если оно было направлено против плебеев. Власть и личность народных трибунов считалась священной и неприкосновенной. Избирались трибуны народом сроком на один год. Нимфей. Небольшое святилище нимф, сооруженная над источником. Обычно включала в себя грот, алтарь и небольшой бассейн или водоем. Иногда при нимфеях сооружался павильон с нишей, где помещался медленно текущий фонтан. Нобили. Нобилитет. Представители правящего слоя римской знати, включавшего в себя родовитые и богатые Патрицианские и плебейские семьи, в числе предков которых были высшие магистраты. Патриции – представители римской родовой земледельческой аристократии, предки которой некогда составляли царский сенат. Принадлежать к патрициям можно было только по праву рождения или же путем усыновления. Плебеи – плебс представители римского населения, не принадлежавшие к римской родовой аристократии. В основном это были свободные ремесленники, крестьяне, торговцы и беднота. Изначально же плебсом называлось пришлое население, не входившее в состав римского народа и не имевшее политических прав. Претор – одна из высших государственных должностей. Избирались претеры на один год. Число их в разные периоды колебалось. Обладали широкими судебными полномочиями. В отсутствии консула в городе замещали их должности. Могли командовать войском или осуществлять управление провинцией. Префект города. Должностное лицо, обладавшее полицейской и судебной властью в Риме. Он контролировал лиц, отвечавших за снабжение города продуктами питания, за водоснабжение, за вывоз мусора и нечистот. Ему также подчинялись городской гарнизон и различные городские службы. Принцепс. Принцепс Сената был самым уважаемым, так сказать, первым сенатором, который имел право высказываться первым по любому вопросу и первым подавать голос, ибо его имя стояло первым в списке сенаторов. Принципат — условный термин в научной литературе, обозначающий форму государственного строя, который существовал в время более трех веков. Двадцать седьмой год до нашей эры, двести восемьдесят четвертый год нашей эры и сочетал в себе черты монархии и республики. Провинция – завоеванная и подчиненная Риму область, находящаяся вне Италии и управляющаяся римскими наместниками. Проконсул – государственная должность, которую имели право занимать только бывшие консулы. Проконсулы обычно назначались наместниками римских провинций и обладали всей полнотой власти консулов на их территории. Пропретор государственная должность, которую имели право занимать только бывшие преторы. Пропретор осуществлял управление преторской провинцией и командовал войсками. Республика римская республика. Республика общее дело. Правовое понятие рассматривается как совокупность интересов и прав всего римского народа. В период позднего Средневековья стало отождествляться с понятием государства. В научной литературе под термином «республика» подразумевается определенная историческая эпоха существования древнеримского государства. 510-й, 509-й. 30-27 годы до нашей эры, когда его строй совмещал в себе черты аристократии и олигархии. Ростры. Ростра. Ораторская трибуна на римском форуме, украшенная деревянными носами, рострами, трофейных вражеских кораблей. Сенат. Совет старейшин, высший орган государственной власти в Древнем Риме. В состав сената входили, пожизненно, все бывшие магистраты. Во главе сената стоял самый старый и уважаемый сенатор – Принцепс. Сенат имел достаточно широкие полномочия, утверждал законы и результаты выборов, следил за деятельностью магистратов, решал важнейшие вопросы внешней и внутренней политики – контролировал государственные финансы и религиозную деятельность. Численность римского сената в разное время колебалась. Форум – центр политической, экономической и религиозной жизни города. Здесь заключались торговые сделки, вершился суд, проводились народные собрания, заседали важнейшие магистраты, находились наиболее важные храмы. Римский форум располагался в низине между холмами Капитолий, Палатин и Эсквилин. Цензор. Римский магистрат, избиравшийся раз в пять лет на срок 18 месяцев из числа бывших консулов, консуляров. Цензор проводил перепись населения с целью установления состава и имущественного положения граждан ревизию списков сенаторов, вычеркивал недостойных и вписывал имена новых, а также осуществлял надзор за нравственностью граждан. Кроме того, он контролировал государственный бюджет и следил за использованием государственного имущества. Эдил – одна из высших государственных должностей. Всего было четыре эдила, которые следили за состоянием улиц, храмов, И общественных зданий, обеспечивали снабжение города хлебом, надзирали за рынками, устраивали различные общественные празднества и игры. «Эпод» от греческого «припев» – стихотворение, написанное Ямбом, где второй стих короче первого и напоминает припев.